Седьмая. В ту ночь в мой сон, как червь, прополз невнятный тёмный кошмар. Пробравшись сквозь череду жутких, бессвязных образов, я оказался на лесной тропинке. Яркий луч фонаря вёл меня за собой, а сзади подгоняло чьё-то дыхание. Охваченный страхом, я шёл через лес, пока не проснулся в холодном поту. После пробуждения я долго сидел в постели, При свете дня вчерашние события казались совершенно невероятными. Я спустился на первый этаж, как был, в трусах из старой майки, и старой майке, и ещё раз осмотрел гостиную. Перед сном я убрал осколки абажура, и теперь в комнате царил идеальный порядок. Я хотел вернуться в спальню и принять душ, но вспомнил нечто важное и спустился в подвал. Мой отец устроил там маленький винный погреб, которым страшно гордился, хотя на самом деле это был даже не погреб, а узкое помещение с рядами полок вдоль стен. В годы моего детства они были уставлены бутылками, которые отец берёг для дружеских посиделок, проходивших тут же в подвале. Здесь играли в покер, курили и беседовали о старых временах. То был тесный круг друзей, знавших друг друга с пелёнок. Кто-то из взрослых назвал эти сборища бильдербергским клубом или попросту б-клубом. Мы дети немедленно подхватили это словечко. Когда мама заболела, заседания клуба постепенно прекратились. Бутылок в погребе почти не осталось, и никто не думал пополнять их запас. Деньги уходили на лекарства и сиделок, а поскольку отец не мог работать, как раньше, дела наши были хуже некуда. Иногда я спускался в погреб вместе с папой. Прежде он придирчиво выбирал вино, приберегая лучшие экземпляры для специальных оказий, каждому свой черёд. Теперь же всё чаще не глядя брал с полки первую попавшуюся бутылку. Мой отец не был алкоголиком, но в те горькие дни он пытался утопить в вине своё отчаяние. ныне погреб был пуст и заброшен, как и весь погружённый в тоску и упадок дом. покинуть, который у меня не доставал доха. Марку хватило ума и сил, чтобы оставить прошлое позади, а я, жалкий идиот, позволил затянуть себя в чёрную воронку неудач, которая, похоже, скрывалась под фундаментом злополучного здания. А теперь ещё труп в гостиной. Пора валить отсюда к хренам. Чего же ещё ты ждёшь, чтобы камни с неба посыпались? В дальней части погреба был небольшой ящик, в котором отец когда-то хранил особые бутылки для особых случаев. Я открыл его и долго смотрел на пустую полку. Водки, которую я купил после тяжёлого разговора с Лилой, не было. Идея купить спиртное, чтобы доказать, что спиртное мне не нужно, была невероятно глупой. Однако не самой сумасбродной из тех, что приходили мне в голову. Любой алкоголик способен за секунду придумать десяток оправданий своей слабости и искренне поверить в каждое из них. Следующие полчаса я осматривал дом. Особое внимание уделил спальне и гостиной. Искал скрытые камеры, микрофоны, любые свидетельства присутствия посторонних. В конце концов пришлось признать своё поражение. Усталый и пристыжённый я решил последовать совету Марка и поскорее забыть о вчерашнем нелепом происшествии. Теперь анерическая галлюцинация казалась самым разумным объяснением. Я отправился в кабинет с твёрдым намерением хоть немного поработать. В последние недели никак не удавалось сотворить что-то путное. Вдохновение покинуло меня, и надежды на то, что оно вернётся именно сейчас, было мало. Но я решил не сдаваться. Компьютер включать не стал, чтобы не отвлекаться. У окна висел рисунок, изображавший пчёлку Люси, героине детской сказки, которую я придумал 3 года назад и благодаря которой снискал определённое признание среди художников-иллюстраторов. Трудолюбивая пчела учила маленьких читателей ценить время, чередовать работу с развлечениями и всё успевать. Про неё вышло больше 10 книжек. Как наводить порядок в комнате? как важно соблюдать режим дня, как справляться с домашним заданием и все в таком роде. Если честно, эта Люси была редкой занудой. Сам я возненавидел ее чуть ли не с первого дня, но книги хорошо продавались, и мой агент требовал продолжения. Похоже, родители были рады спихнуть воспитание отпрысков на пчелу. Однако несколько месяцев назад Люси-мания пошла на убыль. Ребята из издательства собирались расторгнуть контракт, и моему агенту чудом удалось отстоять наши интересы. «Этот колодец пересох, Джонни», — сказал мне Фил. «Пора придумать что-то новое». Его слова изрядно меня повеселили. Я попытал счастье с дикобразом и муравьем, но получалась все та же пчела в другом обличье. Я взял лист бумаги и несколькими штрихами набросал Люси. Полюбовавшись на неё, достал акварель и кисти и принялся за работу. Возможно, секрет не в том, чтобы найти нового зверя, говорил я себе, намечая мягким карандашом силуэт. Возможно, Люси нужен приятель. И как я раньше до этого не додумался. Я проработал полчаса без перерыва. Рядом с Люси на бумаге появилась белокурая девочка в голубом платье с ожерельем на шее. У неё были удивительные синие глаза и внезапно я понял, кто она.